Глава шестьдесят Солнце лезло в автобус через все окна, слепя пассажиров. «На нас направлен небесный прожектор», — подумала Летиция. И еще она подумала, что это знамение. Синьон принял звонок и с того момента ее слушал. Ей удалось открыть карман и взглянуть на экран мобильного, когда она наклонилась, чтобы помочь ребенку снять ботинки». Летиция сделала все, что смогла, чтобы Кока-Кола хоть чем-то выдал себя, сказал, где они находятся. Но ничего не вышло. А теперь он потерял терпение и толкал ее перед собой в переднюю часть автобуса. Все закончится здесь и сейчас. Выиграть время. Нужно выиграть еще немного времени. Отсрочку от смерти. Но если они проживут в страхе еще несколько секунд, что от этого изменится? Может, лучше покончить совсем прямо сейчас? прекратить страдания раз и навсегда? Нет. Выжить любой ценой. Держаться до последнего. Синьон будет ею гордиться. Продвигаясь по проходу, Летиция бросила взгляд на сыновей и чуть не упала к их ногам. Но нельзя. У нее есть еще одно важное дело — до последней секунды поддерживать иллюзию, что все закончится хорошо. «Какое путешествие у вас было самым интересным?» — спросила она, ничего лучшего не придумав. кока колу вопрос озадачил. он даже остановился в проходе среди детей ну вроде в руане да руан мне понравился летица обернулась к нему а что именно соборы руан называет городом сотни колоколов это было единственное что она знала нет там томзы очень добрые разрешали делать что хочу летиция не поняла о чем он говорит «Это был какой-то клуб?» — спросила она. «Да, типа того». Видимо, у Кока-Колы проснулись неприятные воспоминания, потому что он вдруг встряхнулся и махнул револьвером. «Пошла! Хватит время тянуть!» В голосе прозвучала такая злоба, что дети съежились. Они уже знали, на что способен человек в красной кепке. Он хладнокровно убил троих взрослых у них на глазах. В их памяти навсегда останутся брызги мозгов и крови на стекле. «Вот теперь точно конец», — подумала Летиция, и снова остановилась в проходе. «Мы вам не собаки», — выпалила она на грани отчаяния, отказываясь идти дальше. «Это уж точно. Собак я не стал бы взрывать». Впервые в его голосе прозвучала обезоруживающая искренность. «Надо было взять с собой поводки», — пробормотал Кока-Кола тоном ребенка, который вдруг обнаружил, что забыл любимую игрушку. Летиция, догадавшись, что собаки чем-то очень важны для больной психики этого человека, поспешно продолжила тему, чтобы отвлечь его. «У вас их много?» «Собак? Нет. Сейчас я их уже не собираю. Говорят, собаки не идут мне на пользу». «Но вы сохранили поводки на память». Кока-кола кивнул, рассеянно глядя в пространство. Летиция покосилась на револьвер. Сумеет ли она его выхватить? «Скорее всего, нет». и уж тем более не сможет помешать ему вдавить кнопку детонатора во время потасовки. «У меня дома целая коллекция поводков», — сообщил он. «Все мои собаки висят на стене. Я помню каждую, а всего их сорок четыре». «Сорок четыре?» — повторила Летиция, увидев в этом зацепку, которой нельзя было не воспользоваться. «Как и нас в этом автобусе. Вы ведь заметили?» Возможно, это и было то самое знамение, которого она ждала. Внезапная надежда, в которой все они так нуждались. Кока-Кола поднял голову и окинул взглядом детей, словно впервые их увидел. «Правда?» «Да. Нас сорок четыре. Пересчитайте, если хотите». Кока-Кола поколебался и, к великому удивлению Летиции, действительно начал считать. Считал он медленно, три раза сбивался и начинал с изнова, а потом, покачав головой, вздохнул с некоторым разочарованием. «Нет, сорок три!» «А с вами сорок четыре!» «Ну да, точно! И правда забавно!» «Столько же, сколько у вас было собак!» Летиция заметила в его глазах что-то новое, искорку человечности, вдруг блеснувшую при упоминании животных, которых он, похоже, любил, и решилась продолжить разговор в этом направлении. «Вот видите, значит, все не случайно. Мы связаны с вашими собаками. Может быть, как ангелы-хранители?» Кока-Кола с сомнением выпятил нижнюю губу. «Может, у вас нет с собой поводков?» Настойчиво гнула свое Летице. «Но у вас есть мы. Это же лучше, да? Вы любили гладить своих собак. Вы никогда не причинили бы им вреда. Тогда, может быть, вы нас...» Айсберги вернулись на место. Прозрачно ледяные. Они уставились прямо на Летицию. В одно мгновение Кока-Кола надвинулся на нее. «От этих собак одни проблемы». «И я их всех похоронил! Всех! А вам похороны не понадобятся!» Кока-Кола толкнула ее вперед по проходу. Напрасно Летиция ждала знамений. Это было глупо. Кока-Кола вдруг остановился в метре от нее и наклонился, чтобы лучше видеть, что происходит за окном. «Что за херня?» — вырвалась у него. К автобусу приближались вооруженные люди — Темные силуэты выныривали из-за кромки карьера и короткими перебежками сужали кольцо вокруг автобуса. Летиция увидела брюнетку с прямой челкой, бритого налыса мужчину и... Дыхание перехватило. «Синьон!» Но они были еще в сотне метров. Кока-кола качнулся к ней, багровый от ярости. «Сука! Ты нарочно тянула время!» Он направил на нее револьвер и вскинул ладонь с детонатором, приготовившись отправить их в рай или в ад. Летиция не раздумывала ни секунды. Она бросилась на водителя, отбила его кулак с оружием и вцепилась в большой палец уже тянувшейся кнопки. Она сделала это со всей решимостью и отчаянием женщины, спасающей детей, матери, вставшей на защиту сыновей, и человека, у которого впереди целая жизнь». Одной рукой она сжала большой палец убийцы, другой — безымянный и мизинец. И дернула изо всех сил, со всей яростью накопленной за несколько часов кошмара. Дернула так, будто от этого зависела судьба мира. Дернула, потому что больше ничего не могла сделать. Она не обратила внимания на хруст костей, на вопли Патрика Маона, на выстрелы, грянувшие на уровне ее живота. Патрик Маон нажал на спусковой крючок — Пламя вырвалось в каких-то сантиметрах от взрывчатки, и пули вошли в тело Летиции Добо, но она так и не ослабила железную хватку на пальцах Камикадзе. Боли она тоже не почувствовала, только волну адреналина, затопившую мозг и давшую ей силы, о которых Летиция и не подозревала минуту назад. Она не видела, как револьвер поднимается к ее голове, а сумасшедший Патрик Маон не сразу понял, почему вдруг к боли сломанных пальцев добавилась боль во всем теле. Боль обожгла его в нескольких местах одновременно: от ударов шариковыми ручками под колено и в жирный бок, от ножниц, вонзившихся в предплечье, от швейцарского ножика, воткнувшегося в шею, от лезвия с круглым кончиком, попавшего в подмышку, от пластиковой игрушки, влетевшей в левый глаз, и от дужки очков, заклатившей по пояснице. Все маленькие демоны в автобусе облепили безумца, чтобы исколоть, и истыкать, изрезать его тем, что было под рукой, и все они оглушительно верещали. Дети, доведенные до предела, перепуганные до отчаяния, не могли позволить ему убить последнего взрослого, женщину, которая о них заботилась. Ну уж нет. Начали Натан и Лео, следом Рошель Леонен бросилась мстить за отца, в гущу схватки устремился Карим, а за ним остальные. Сработало стадное чувство, животный инстинкт, еще не укращенный воспитанием. Патрик Маон пошатнулся, ошалев от боли, потеряв ориентацию в пространстве, он рванулся к выходу прочь от детей, но Летиция так и не ослабила хватку на его смертоносной руке. Они вместе упали на ступеньки, выкатились на землю, и вспотевшая ладонь с детонатором в конце концов выскользнула из ее пальцев. Все, о чем успела подумать в этот момент Летиция – Они уже не в автобусе. И, глядя, как водитель в жилете, нашпигованном взрывчаткой, поднимается на ноги, она надеялась, что большинство детей уцелеет. Патрик Маон взорвался. Вернее, взорвалась его голова, разнесенная в дребезги двумя девятимиллиметровыми пулями. Синьон уже не бежал. Он приближался решительным шагом, сжимая в руке пистолет с дымящимся стволом. Водитель вяло осел на землю, завалился на спину... И больше не двигался. Синьон опустился на одно колено рядом с женой и прижал ее к себе. Из трех ран в ее животе струилась кровь. Но она нашла в себе силы улыбнуться.